достигнет ли до поверхности моего ясного сознания это воспоминание, это канувшее в прошлое мгновение, которое только что было разбужено, приведено в движение возмущено в самой глубине моего существа притяжением тажественного мгновения. Не знаю. Теперь я больше ничего не чувствую. Оно остановилось, может быть, вновь опустилось в глубину. Кто знает? вынырнет ли оно когда-нибудь из тьмы, в которую оно погружено. 10 раз мне приходится возобновлять свою попытку наклоняться над ним. И каждый раз малодушие, отвращающее нас от всякой трудной работы, от всякого значительного начинания, советовало мне оставить попытку, пить свой чай, думая только о своих сегодняшних неприятностях и завтрашних планах. на которых так легко сосредоточить внимание. И вдруг в воспоминание всплыло передо мной. Вкус этот был вкусом кусочка модлены, которым по воскресным утрам в Камбре, так как по воскресеньям я не выходил из дому до начала мессы, угощала меня тётя Леония, предварительно намочив его в чае или в настойке из липового цвета. Когда я приходил в её комнату поздороваться с нею, вид маленькой Мадлены не вызвал во мне никаких воспоминаний, прежде чем я не отведал её. Может быть, от того, что с тех пор я часто видел эти пирожные на полках кондитерских, не пробуя их, так что их образ перестал вызывать у меня далёкие дни Камбре и ассоциировался с другими, более свежими впечатлениями. Или, может быть, от того, что из этих так давно уже заброшенных воспоминаний ничто больше не оживало у меня, все они распались, формы, в том числе раковинки пирожных, такие ярко чувственные, в строгих и богомольных складочках, уничтожились или же усыплённые утратили действительную силу, которая позволила бы им проникнуть в сознание. Но когда от давнего прошлого ничего уже не осталось, после смерти живых существ, после разрушения вещей, одни только более хрупкие, но более живучие, более невещественные, более стойкие, более верные запахи и вкусы долго ещё продолжают, словно души, напоминать о себе, ожидать, надеяться, продолжают среди развалин всего прочего нести Не изнемогая под его тяжестью, на своей едва ощутимой капельке огромное здание воспоминания. И как только я узнал вкус кусочка размоченный в липовой настойке модлены, которую угощал меня тётя, хотя я не знал ещё, почему это воспоминание делало меня таким счастливым, и принуждён был отложить решение этого вопроса на значительно более поздний срок, Так тот старый серый дом с фасадом на улицу, куда выходили окна её комнаты, прибавился подобно театральной декорации к маленькому флигелю, выходившему окнами в сад и построенному для моих родителей на задах. Этот обломок я только и представлял себе до сих пор. А вслед за домом город с утра до вечера и во всякую погоду площадь куда посылали меня перед завтраком, улицы, по которым я ходил, дальние прогулки, которые предпринимались, если погода была хорошая. И как в японской игре, состоящей в том, что в фарфоровую чашку, наполненную водой, опускают маленькие скомканные клочки бумаги, которые едва только погрузившись в воду, расправляются, приобретают очертания, окрашиваются, обособляются, становится цветами, домами, плотными и узнаваемыми персонажами. Так и теперь все цветы нашего сада и парка господина Свана, кувшинки Вивоны, обыватели городка и их маленькие домики, церковь и весь Камбре со своими окрестностями, всё то, что обладает формой и плотностью, всё это, город и сады, всплыло из моей чашки чаю.